Глава 17 Никита Савельевич Лукашов тяжело вздохнул и распластался на большом диване. Идти домой не хотелось. Да и что там делать, если живешь один? Какая разница, где сухари есть? А в кабинете диван так и поприятнее будет, чем в доме кровать. Минут пять Никита Савельевич отдыхал, стараясь отринуть все мысли и найти душевное спокойствие. Нет, не получалось. Парень подхватился, подошел к своим чертежам, еще раз стал все перепроверять. Он сделал ее трехлинейную по рисунку благодетеля Алексея Петровича. — Ладная винтовка выйдет, — удовлетворенно сказал сам себе конструктор. — Патронов на нее нет. «Значит, нужно их производить». Если бы кто-то знал Никиту Савельевича в достаточной мере, то удивился бы непременно. Дело в том, что молодой мужчина крайне редко бывает доволен собой или своей работой. Настолько нечасто это случается, что, пожалуй, это произошло впервые. Лукашов оглядел кабинет. Небольшое помещение, относительно, конечно. У главного инженера раза в три больше будет каждый из его трех кабинетов. Но здесь как-то необычно, вроде бы и небогато, но все, что нужно, все как у людей, имеется. Добротный стол, опять же, диван, красный угол с двумя иконами, работы местного мастера-иконописца. Тут же на стене и две картины с изображением красивых мест, которые так и не удосужился посетить молодой мужчина, чтобы насладиться красотами воочию, а не лицезреть их на картинах, пусть и мастерски написанных. А еще плохо слаженный пиджак, чашка с недопитым кофе, да еще и немного разлитым, плюцы с недоеденным пряником, холостяцкая берлога, не иначе. Парень был тем, кого хозяин этих мест мог бы назвать фанатом своего дела. Он редко вообще смотрел по сторонам лишь только когда видел одну особу, да и то украдкой, пока эта особа не заметит взгляда. Верными друзьями для него были чертежи, его детище. И лишь одна мечта была у Никиты, чтобы все то, что он чертит в своем личном кабинете, все это было воплощено в жизнь, в металле. Но почти что одна мечта. Были и другие, но такие, личные. Стук в дверь прервал опустошенное настроение молодого мужчины. Неожиданно, но нарастающая меланхолия и усталость сменились интересом. Кто это мог прийти, да еще и под вечер, в субботу, когда в городке веселье полным ходом? Войдите! Пригладив пятерней давно нестриженные волосы, как будто бы это могло хоть как-то повлиять на растрепанный вид молодого мужчины, сказал Никита Савельевич кабинет молодого конструктора-инженера плыла лебедка. Парень сразу же спрятал свои глаза, не смея смотреть на ту единственную, что его отвлекал от работы. Причем отвлекала Марья не только своим присутствием, но и когда ее не было рядом, когда образ девицы всплывал в фантазии молодого мужчины. «Никит Савельевич, да что ж с вами делать-то?» запричитала Мария, бывшая при конструкторском бюро делопроизводителем. Светлая, как лучик солнца, Марья Макаровна сразу заполнила все пространство берлоги, увлеченного своей работой молодого специалиста. Никита молчал. Он не смел. Он, молодой и напористый специалист, имел мужество возражать самому управляющему Емельяну Даниловичу. «Да чего там Данилчу?» Сколько раз Никита уже спорил с человеком, которого принял за собственного отца. С самим главным инженером Козьмой Иванычем. А вот с какой-то девкой не может и слова проронить, лишь только украдкой будет ею любоваться, а после, перед тем, как лечь спать, с глупой улыбкой вспоминать о Марье. «Что ж вы, Никита Савельевич, такой пригожий мужчина, а не стрижены, и не бритый? Непозволительно вам пребывать в подобном состоянии!» Протирая со стола разлитый кофе, причитала мария Никита Савельевич молчал. Так уж вышло, что не досуг ему было с девицами общаться. Не умел это делать. Никита уже 4 года, как доказывает всем вокруг, а может быть, прежде всего даже себе, что те огромные деньги, которые были за него оплачены, чтобы выкупить из крепости, потрачены благодетелем Алексеем Петровичем Шабариным, не зря. Уже больше, чем 4 года назад в поместье помещика Камаринцева, что под Курском, проездом в Тулу, остановился благодетель Шабарин. Никитку тогда показывали, как какую-то диковинку. Он, будучи еще 15-летним парнем, уже собирал разные механизмы, в основном на потеху своего барина, то шкатулку, из которой выпрыгивает чертик сладит, то часы составит да с кукушкой. При этом Никита учился только лишь в приходской школе, да дядька его, разорившийся часовых дел мастер, спившийся почти что полностью, приучал парня к работе с механизмами. Дядька тоже был крепостным, но при этом имел свое дело — большую часть заработанного отдавая помещику. Но не это разорило и подкосило светлый ум родственника Никита Савельевича, а горилка, к которой пристрастился родственник. А после Шабарин Никитку выкупил аж за 6 сотен рублей серебром. Немыслимые ранее для Никиты деньги, а нынче у него уже немногим больше лежит на личном счете в губернском банке. За три года Никита Савельевич закончил Харьковский университет, И здесь без участия Шабарина не обошлось. Ну, никак у Никиты не шли науки словесности, иностранные языки. А вот по механике, математике, физике, да и по химии, которую Никита Савельевич сам в университете выбрал в качестве факультатива, все шло настолько хорошо, что руководство Харьковского университета закрывало глаза на низкую успеваемость Никиты по другим предметам. А еще, как после понял парень, На многих людей от Шабарина закрывали преподаватели глаза, если словесность плохо шла, но пристально наблюдали, чтобы точные реальные науки были на уровне у студентов-шабаринцев. И вот он приезжает в Шабаринск, городок в центре огромного поместья Алексея Петровича Шабарина. Городок неофициальный, но так вышло, что все уже величают Шабаринском, сравнивая с иными городами, причем неизменно в пользу Шабаринска. Так что город как есть город, и Никита был уверен, что жить будет в какой-нибудь лачуге, в лучшем случае в общежитии, которые имелись тут для рабочих, а ему сразу, по личному распоряжению Алексея Петровича Шабарина, отдельный кабинет. Но был свой нюанс. Никите Савельевичу прямо сказали, что если он не будет выдавать результаты, то через год лишится кабинета и может просто перейти в рабочие или в мастеровые. Перестанет быть элитой, коей являются конструкторы. И старался Никита, выдавал тот самый результат, старался во всех сферах что-то создать, изучал рисунки Шабарина, который обладал удивительным видением многих предметов. Барин видел, как вещи выглядят, ну а конструкторы пробовали это воплотить в металле. Хотите, Никита Савельевич, я сама остригу вам волосы, поинтересовалась Марья и покраснела, как помидор. Никита прямо получил электрический заряд. впал в ступор, боясь пошевелить даже пальцем. Стрижка волос для него показалась таким интимным делом, а слова прозвучали, будто бы Марья прямо сейчас предложила себя. Девушка смотрела на того, кто ей искренне нравился, и начинала ненавидеть. Правы люди, когда говорят, что от любви до ненависти один шаг. Несколько дней девица, которая и не должна приходить к Лукашову в кабинет уж тем более не обязана в нем убираться, настраивалась на признание. Она уже поняла, что от Никиты не дождаться даже того вожделенного взгляда, который она ощущает на себе каждый день от многих, но не подпускает никого. Мария, завидная невеста. И вот она, настроившись на то, чтобы признаться, видит, что делает это зря, что выглядит, будто те девки, которых хватает и в Шабаринске, готовые за полушку. А Марья цену себя знала. Она одна из немногих, всего из пяти женщин, работающих на предприятиях Шабаринска. Сама выучилась, поступила на женские курсы при Киевском университете. Ну, как сама. Отец немного помог, души не чаявшей в дочери, ну и деньги имевшей. Уже потом девушка приехала в Екатеринослав и попробовала устроиться на работу. И устроилась, вот только не в Екатеринославе а в бурно развивающемся Шабаринске. Отец настоял, чтобы была все же девка подле него, да под присмотром братьев. И все было Марье недосуг, да и к замужеству относилась несерьезно, хотя ее уже не меньше десятка раз звали в жены. Уж больно она ладная девица была. Приходилось даже старшим братьям вмешиваться, чтобы Марью не скрали. И тут она сама. «Вы...» «Никита Савельевич, вы действительно думаете, что я прихожу сюда, чтобы убирать за вами? Я прихожу, чтобы увидеть вас, и более подобного унижения для себя и не потерплю. Прощайте!» Сказала Марья и со слезами на глазах выбежала из кабинета Лукашова. Никита опешил. Он не понимал, почему девушка, солнце в его темном царстве, вдруг обиделась. Меньше всего на свете он хотел двух вещей упрека за плохую работу от благодетеля Шабарина и инженера Казьмы Ивановича, а также огорчить Марью. И теперь парень даже не знал, чего больше в своей жизни он хотел бы избежать. «Я же ничего не ответил. Да и не против я, чтоб постригла меня», сам себе сказал Никита Савельевич и ужаснулся своим мыслям. У него моментально всплыла картинка, фантазия. В бане она стрижет ему волосы. «Она...» Парень сморщился. Он считал, что все эти фантазии только мешают ему жить, что такая девушка, как Марья, никогда не выйдет за такого, еще не так давно бывшего крепостным крестьянином, как Никита. «А ну, Никитка, а что Марью обидел?» В кабинет вошел Потап, своего рода завхоз всего конструкторского бюро, снабженец. А бывает так и кошевар, Это если Никита на выходной день остается. Дурья твоя башка! За девкой ентой жеребцы табунами ходят, а она прибирается за тобой, как за детем несмышленым. А ну, сокин сын, вертай девку назад! досядьте да и поговорите! Кахаль стал быть, влюбились, а языка общего и не найдете? Жонк бери! Девка справная, семья добрая, из мещан работящих. Потап, уважаемый всеми человек, ставленник Емельяна Даниловича, был уже пожилым человеком. Он из тех, кто видел когда-то, как в колыбели лежал еще Алексей Петрович Шабарин. И с такими людьми не принято спорить. Он свою преданность Шабариным уже доказал. А вот новоприбывшим еще предстоит показать свою полезность. «Да что ж я за муж такой!» — выкрикнул Никита. Потап улыбался, был до нельзя доволен собой. Пристроил, стало быть, он Марью за очень перспективного парня, а девка — и впрямь что надо. Пробивает себе дорогу в жизни не телесами своими, не сговором о замужестве, а умом и трудолюбием. Пожилой мужчина поймал себя на мысли, что еще лет шесть тому назад он бы посчитал такую девку пропащей, которая выбрала вместо того, чтобы быть покорной женой, карьеру и образование. И что-то сейчас изменилось. Да многое изменилось. Усадьба, в которой ранее проживало не более полутора сотен человек, сейчас уже именуется городом. Тут, ну и в округе, больше восьми тысяч живет. В Шабаринске только на одном военном заводе уже работают более шести сотен мастеровых. А есть еще и консервный завод, два свечных завода, заводы по производству бытовых приборов, прежде всего примусов и керосинок. Еще много предприятий. Большое скопление людей, которые имеют достаточный доход, а также и относительная близость к Луганску, который за последние четыре года увеличился втрое, привлекает в эти места и немало других предпринимателей. Вот, к примеру, в Шабаринске есть уже один ресторан и аж три кафе. Работают здесь люди и на других местах. Например, есть библиотека, есть клуб. Клуб. Это место для отдыха молодежи. И не только. Там устраиваются танцы. Там исполняются песни на гитаре и на фортепиано. Там читают стихи знаменитых русских поэтов. Многие из тех, кто записан в клубе, получают право посещать его лишь только за определенные заслуги на производствах. Сразу после своих смен на заводах бегут для развлечения, для общения со сверстниками, за ухаживаниями, за приглянувшимися девицами. И Мария уж как месяц не посещала клуб. Она, как бабочка, а самой девушке, казалось, словно муха, крутилась вокруг Никиты Савельевича. Девушка убежала в парк, который начинался в метрах трехстах от мастерских. Она сидела в парке в той его части, части мастерских. Она сидела в парке в той его части, которую молодежь прозвала «Ласковый уголок» где в кустах и за деревьями часто милуются молодые влюбленные пары. Но это место подходит и для того, чтобы обиженная девушка, при этом с сильным характером, позволила себе немного порыдать о несбывшихся надеждах. «А? Кто там?» Испугалась Марья, когда услышала шорох и треск веток, будто бы медведь подкрался. «Я, Марья Васильевна...» Грустно, медленно, из-за кустов, как тот медведь-шатун, вышел Никита. Он подошел к Марье, резко отвернувшейся и состроившей вид обиженной женщины. Между тем, она мысленно молила Бога, чтобы сейчас этот неловкий парень, который не понять, почему так запал в ее сердце, вновь не испугался, чего-то недопонял и не ушел. мария я тебя, вас, тебя...» Парень все равно растерялся. «Прости, я остолопый не видел, но я тебя...» Девушка ждала, а потом на нее нахлынула такая злость, такая решимость, разум застлала. Она встала с лавки, сделала решительные два шага и сама впилась своими губами в те мужские губы, которые не умели петь красивых речей, но были для девушки слаще меда. Они оба стояли и неловко целовались. Единожды Марье приходилось уже целоваться. Несмотря на всю целеустремленность девушки, она искала любви, она хотела замужества и чуть было один раз не обожглась, вовремя остановилась. А теперь девушка, наверное, поймала себя на мысли, что останавливаться не хочет, что если надо, она сама на аркане поведет этого парня под венец. Впервые за годы Никита забыл обо всем на свете, поддаваясь зову природы, растворяясь в чувствах и эмоциях. «Ой, ты куда руками шаловливыми?» опомнилась Марья, когда парень, ведомый инстинктами, стал распускать руки. «Простите». «Да я и не против», — сказала Марья и зарделась, отвернулась навстречу начинающемуся закату. «Но я ж не девка легкая какая-то, а замуж. Пойдешь за меня?» — выпалил Никита, как в омут головой. «За такого небритого, колючего и нестриженного?» Марья мило улыбнулась. «Пойду, побегу. Лишь, батюшка, все ж родитель мой». Счастье, оно есть. Никита Савельевич сейчас это отчетливо понимал. Он не радовался так, даже когда прошло довольно успешное испытание картечницы, когда он смог сформулировать и расписать для патронного завода систему производственной ленты, называемой Алексеем Петровичем Шабариным, конвейер. И тогда тоже были эмоции и радость, но не столь всепоглощающая. «Через две недели я отправляюсь на войну». С огорчением сказал Лукашов, не смея даже пошевелиться, чтобы только Марья не сбежала из его объятий. И все же девушка отстранилась. Ее глаза, только что налитые влагой от счастья, теперь плакали от огорчения. Девушку потряхивало от избытка эмоций. Двое молодых людей, только-только обретшие истинное счастье, уже горевали. Вот такое оно, счастье человеческое. Мимолетное, за обыденностью жизни или перед долгом. Лукашову предписано самолично, с еще двумя мастеровыми отправиться на войну, чтобы испытать в полку Шабарина картечницы. Если будет необходимость, так и исправить недоработки на месте для чего даже один станок Лукашов повезет на фронт. Да запасников много. Через месяц нельзя? И отказаться нельзя?» Дрожащими губами спрашивала Марья. «Не в силах сказать хоть слово?» Никита только покачал головой. «Не отдам!» выкрикнула Марья и стала расцеловывать своего небритого заросшего мужчину. Они стояли и целовались. Марья уже и не одергивала руки своего любимого человека. А она не одернула бы его, даже если... Вот прям здесь, как срамную девицу. Впрочем, разве есть срам в любви? «Идем», — придя в себя решительно сказал Никита и, взяв за руку Марию, потянул ее на выход из убежища. «Куда?» — рефлекторно поинтересовалась девушка, которой было сейчас абсолютно безразлично, куда именно. Главное, что с ним. К отцу твоему и братьям! решительно сказал Никита Савельевич, подумал, сперва зайдем в отделение банка. Лукашов собирался не только снять свои шесть сотен рублей, хотя и это были огромные деньги. Он хотел еще и взять кредит на 4 сотни. Парень решил, что нужно сыграть свадьбу, что нельзя ему уезжать на войну, не обвенчавшись. И свадьбу играть завтра, максимум послезавтра. Макар Янович Марченко. Управляющий винокуренным заводом в Шабаринске. Смотрел не на зятя, он прожигал взглядом свою дочь. Конечно же, уже были присмотрены сразу два потенциальных зятя. Оставалось только выбрать дочери. Девка-то уже перезрела, двадцать годков, хотя в таком соку, что братью умаялись отгонять воздыхателей от хаты. Выбирала, выбирала, да и выбрала. Иронично заметил Макар Янович, удостоив своим оценивающим взглядом Никиту. Из выкупленных стало быть, крепостных. Так и есть, решительно сказал Лукашов. Это он с Марией такой, тям-тя-лямтя, а вот с мужиками не робеет. А она так и подраться может. Благо что проходил обязательный курс боевой подготовки в шабаринской дружине. Нет! жестко сказал Марченко, посчитав, что Никита. Неподходящая партия для его дочери. Ну что можно взять с конструктора? Многое, но не с такого ж молодого. Макар хотел породниться с сыном самого главного управляющего Емельяна Данилыча. Да, там с ума пусть и с образованием, но дурень не непутевый, все никак не может, ладно, работать, все меняет места. Но это ж перспектива. Да, будем венчаны мы строго и решительно возразил Никита, отодвигая за спину свою возлюбленную. «А ну, сыны!» решил Макар проучить наглеца. Но не тут-то было. Протянутую руку старшего из братьев Лукашов принял на болевой, повалив бугая. Второй брат нацелился правой рукой в голову Никиты, но парень увернулся. И могучая, а все три сына Макара были здоровцами, рука прочертила воздух. «Будет!» — выкрикнул макарьянович Янович. «Стань с человеком, так приходи! Полгод тебе! И все! Марью отдам другому!» Решение, как показалось самому Марченко, было в пользу Никиты. Понравился Макару этот парень, не струсил, а старшего так и вовсе уложил на пол. Но все равно за нищего, только начавшего работать молодого парня, отдавать. «Отец, я сбегу!» Решительной была и Марья. Макарьянович не обратил внимания на возгласы дочери. Он и так считал, что не сыщется более податливого родителя, чем он. Вон и дочка училась на курсах при университете, работает в конструкторском бюро. Многое позволялось Марье, но не в деле замужества. Это его, отцовская задача все сладить. Пошли зять, не дать не взять. Да Казьма Ивановича, испытаю про тебя сказал Макар, еще больше растаявший, видя, как настроена его дочка, его любимица. Макар, внешне, будучи суровым, увидел в глазах дочери такие эмоции, как у жены своей покойной. Вот так же она, Оксана, была готова за своего мужа, за свое счастье бороться. И скажет Казьма Иванович Проташин, главный инженер военного завода, что Никитка — парень с перспективой. Так, может быть, и срастется. Никита Савельевич шел к своему главному начальнику нехотя. Козьма Иванович для Лукашова это недосягаемая высота, уважаемый человек. Раташин был уже не только главным инженером. Козьма Иванович казался идеалом. Многое знал, уже много изобрел, был рукастым и сам умел выточить любую деталь. Но ради своего счастья... Никита был готов потревожить и Проташина. Понадобилось бы, так и к шабарину пошел бы, если тот оказался б в поместье. «Ну, и что пожаловали?» — спрашивал Проташин, вытирая руки от масла и отходя от станка. «Тут такое дело», — говорил Макар. Казьма Иванович слушал историю и улыбался. Он все понял. А то, что Никитка, кроме чертежей, еще нашел время, чтобы с девками миловаться, так для Проташина то только в радость. Лукашов стал для Казьмы не просто учеником, словно сын, и Проташин не сомневался бы, отдал бы свою Соломею за парня, но дочка уже венчана. поди к сюда, Макар!» Усмехаясь, сказал Казьма и увел Марченко в свой кабинет из тех, что в мастерских. Никита остался у станка, где только что работал Казьма. Профессиональный интерес вновь взял верх у Лукашева. «Новый пистолет. Магазинный. Его уже год как пытаются собрать. И, как видел Никита, дело движется к скорым испытаниям. А в это время Казьма Иванович отчитывал своего товарища, Макара Марченко. «Вот не дурень же ты, Макар, но все едино. Такого парня отшить хочешь? Да любой родитель будет счастлив на такого зятя. Денег у него, как у барина». «Молодой и сирый, а еще и скоро стань дворянином, как и я! Но это по тайне великой, тебе говорю», — сказал козьма разливая Екатерина Славку по рюмкам. «Только свою пью, со своего завода, шабаринскую элитную», — сказал Макар и тут же опроверг свои же слова, махнув рюмку в рот. «Да, только свою», — с усмешкой прокомментировал козьма «А денег-то сколько у него? И когда дворянство получит?» «Личная или потомственная?» Посыпались вопросы. Эник, да почитай, десять тысяч парней есть!» «Творянство, так ты о том пока не думай. То Алексей Петрович не обещал, но будет справлять опосля войны. Ну а за что благодетель Шабарин берется? Все и ладится...» «Десять тысяч?» бумаге? удивился Макар. «Серебре! За три изобретения!» А еще он будет на доле от продаж. Вот так. Где ты завиднее жениха справишь? Дурит твоя башка!» Казьма наслаждался видом ошеломленного товарища. «Не отдал я ему деньги только из-за того, что знал, что Никитка все в фонд Шабаринский отдаст. На войну! А парень и так по более многих для войны сделал. Венчаться. Вот соберем урожай и венчаться!» Решил Марченко. Завтра и венчаться! Никитка уедет до барин нашего с новым обозом и с новым оружием. Так что завтра и пусть молодые внук тебе смастерят до отъезда Лукашова, сказал Казьма. Побегу я к жиду на уму, он за день хоть сегодня столы накроет. Ой, дел сколько! выкрикивал обрадованный Макар, выбегая из кабинета Казьма Ивановича. Чё, зять, стоишь? Беги до отца Проси, моли его, но кап завтра венчал. А я? Даже до наума. Деньги есть? Тыща. Хватит? Спросил Никита Савельевич, выуживая из кармана ассигнации. Ну ты, зять, тыща. Да мы за нее весь Шабаринск три дня пойти кормить будем. Но я в долгу не останусь. За дочку дам дом добротный, да пять коров, свиней из десяток. Макар уже даже подумал, что такой зять сорвется с крючка, так что накидывал в преданное все, что на ум приходило. И нет, не сорвется Никита, разбудила Марья в нем мужчину. И теперь уже никуда, только под венец. И быстрее, а то, как вспомнит парень, как целовались они с Марьей, так в дрожь бросает. Быстрее повенчаться и быть с ней, а потом можно идти на войну. Теперь еще больше появилось мотивации сделать такое оружие, чтобы ни один супостат не решился продолжать воевать с Россией.